Глава 23. Когда ранним утром на дороге, ведущей к перевалу, появились десантники, Азабек этому не слишком обрадовался. Тем более, что с ними он увидел Амирхана, которому Азабек давно не доверял и постоянно искал случая, чтобы вывести пешкергаргского смотрящего на чистую воду. И хотя шел Баграев явно не по своей воле, для Азабека это обстоятельство сути дела не меняло. Нападать на русских он не собирался, хотя теоретически мог бы с легкостью завязать короткий бой и подстрелить нескольких из них. Однако он уже имел возможность убедиться, что эти люди быстро ориентируются в ходе любого самого внезапного нападения на них и с легкостью переходят в контратаку. К тому же у русских были два пулемета и шмели, применение которых не сулило Азабеку и его неопытному напарнику ничего хорошего. Он хотел пропустить десантников, затем проводить их до самых ворот и в нужный момент начать отстреливать их, создавая панику. Но все испортил Фархат, который, по-видимому, кинулся освобождать своего отца. Азабеку ничего другого не оставалось, как поддержать его. В итоге мальчишка погиб, а забег добил одного раненого разведчика, а уцелевшие пошли совсем не в ту сторону, в которую должны были идти. забег был вынужден идти следом только потому, что перестал что-либо понимать. И вот удача. Баграев сбежал из одного плена и тут же угодил в другой. «Что, Амирхан, не ожидал меня встретить?» Задушевно поинтересовался Азабек, отходя на несколько шагов. «А я давно хотел с тобой поговорить. Вот так душевно, когда мы одни и никто не мешает». «За сколько ты продался русским, сына сла? Резко меняя интонацию, крикнул Азабек, рискуя, что его могут услышать разведчики. Баграев нервно сглотнул внезапно скопившуюся во рту липкую слюну. «Я не продавался, Азабек. Они заставили меня вести их!» Еле слышно прошептал он, продолжая лежать лицом вниз. «Они сказали, что повесят меня?» «Ты заслужил это!» — усмехнулся боевик. «Жаль, что они этого не успели сделать. Но ничего, я исправлю их ошибку. Куда они пошли?» «Здесь есть дорога!» Торопливо проглатывая окончание, ответил Баграев. «Они обойдут ворота шайтана выше. Нужно предупредить Мансура!» «Ты очень вовремя об этом вспомнил, шакал!» — хмыкнула Забек. «Только теперь ты будешь слушаться меня. Если, конечно, не хочешь, чтобы о твоем предательстве узнал Мансур Раис!» «Вставай, собака!» «И рассказывай, куда ведет эта тропинка и откуда ты про нее знаешь?» Амирхан осторожно развернулся, сел, подтянул ноги к подбородку и принялся, торопясь и запинаясь, рассказывать о забеку все, что ему было известно об обходной дороге. При этом он, не стесняясь, врал, всячески отводя от себя подозрения. Тот слушал, не перебивая и изредка недоверчиво щелкая языком. «Красиво врешь, собака», — заявил он, когда Амирхан умолк. «Аману будет очень интересно услышать все это». «Азабек, я говорил чистую правду, клянусь своими детьми». «Одного сына ты уже потерял», — холодно ответил бандит, поднимаясь с земли. «Потеряешь и остальных. Впрочем, я могу подарить тебе шанс». — Скажи, что нужно делать! — с жаром проговорила Амирхан. — Скажи! — Пойдешь со мной! — деловито перебрасывая охотничий карабин-тигр с одной руки на другую, ответила забег, Мы должны проводить русских, и когда они будут подходить к месту засады, напасть на них. Если все закончится для Амана хорошо, то, возможно, он не станет тебя строго наказывать. «Я все сделаю, как ты скажешь!» «Тогда...» – Азабек посмотрел на солнце. «Поднимайся! Пора идти! Мы должны видеть русских, а они нас нет!» Баграев с готовностью выполнил распоряжение Азабека. Легко передвигаясь по камням и умело маскируясь, они уже через полчаса настигли группу Демидова. Азабек не стал раскрывать Баграеву свой план, который он придумал, прячась в одном из своих схронов, где люди Мансурова обычно хранили приготовленные для переправки через границу партии наркотиков. План показался ему очень дельным и простым. Правда, для его исполнения требовался хоть какой-то напарник. Амерхан Баграев как нельзя лучше подходил на эту роль. Самое главное, что если бы его и убили, то Азабек ничего плохого в этом не видел. К вороватого старшину из кишлака Пишкиргарх ему было не жалко. «Мансуру нужны не сами русские, а то, что есть у человека, которого они вывезли из посольства», – рассуждал Азабек. «Значит, его надо выкрасть, а уж способов выбить из него это самое нужное всегда предостаточно». Придя к такому выводу, Азабек быстро сообразил, что удобнее всего выкрасть человека во время неразберихи боя. Длиться эта самая неразбериха будет не более двух минут. А значит, нужен кто-то, кто будет оттягивать огонь русских на себя, пока он, Азабек, выполняет основную часть плана. Эту-то роль он и отвел ничего не подозревающему Амирхану. В том, что человека из посольства удастся захватить без особого труда, боевик нисколько не сомневался. Человек не выглядел физически сильным, к тому же был ранен в ногу. Правда, существовала одна сложность. Можно ли доверить его оружие? Не начнет ли он стрелять в спину? Но об этом Азабек решил пока не думать.